матово-черный казенник бомбосбрасывателя занимал половину отсека. Возле него в легких металлических стеллажах тускло светились вороненными боками плоские обоймы бомбозондов. Каждая обойма содержала 20 бомбозондов, и каждая весила 40 килограммов. По идее, обоймы должны были подаваться в бомбосбрасыватель автоматически, но фотонный грузовик «Тахмасип» был неважно приспособлен для развернутых научных исследований, и для автоподатчика не хватило места». Юрковский скомандовал «Заряжай». Жилин откатил крышку казенника, взялся за края первой обоймы, с натугой поднял ее и вставил в прямоугольную щель зарядной камеры. Обойма бесшумно скользнула на место. Жилин накатил крышку, щелкнул замком и сказал «Готово». «Я тоже готов», — сказал Дауге. «Михаил», — сказал Юрковский в микрофон, — «Скоро?» «Еще полчасика», — послышался сиплый голос штурмана. Планетолет снова качнуло. Пол ушел из-под ног.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 «Володенька!» – позвал штурман. «Я переключаю на 10 раз в минуту». «Спасибо, Миша!» – сказал Юрковский. Корабль опять качнула. «Слушай, Володя!» – позвал негромко Долги. «А ведь это нетривиально!» Жилин тоже подумал, что это нетривиально. Нигде, ни в каких учебниках и лоциях не говорилось о повышенной метеоритной опасности в непосредственной близости к Юпитеру. Жилин присел на станину казенника и поглядел на часы. До переовия оставалось минут 20, не больше».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 Жилин посмотрел на Юрковского. Юрковский стоял, прижимаясь лицом к нарамнику перископа, и неторопливо переступал с ноги на ногу. На шее у него болталось на темной ленте рубчатое яйцо микрофона. Известные планетологи Дауги и Юрковский. Месяц назад заместитель начальника высшей школы космогации Ченькунь вызвал к себе выпускника школы Ивана Жилина.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 потому что до тех пор никто еще не называл нас серьезно межпланетниками, кроме мамы и знакомых девушек. Но мамы и девушки всегда говорили «мой милый межпланетник». И вид у них был при этом такой, словно у них холодеет внутри. Тахмасиб вдруг тряхнула так сильно, что Жирин опрокинулся на спину и стукнулся затылком о стеллаж. «Черт!» – сказал Юрковский. «Все это, конечно, нетривиально, но если корабль будет так рыскать...»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 Лицо его перекосилось ужасом. Панель с клавишами управления изогнулась, снова выпрямилась и бесшумно соскользнула на пол. Желин услышал вопль Михаила Антоновича и в смятении выскочил из-за кожуха. На стенке рубки, вцепившись в мокрую обивку, сидела полутораметровая марсианская ящерица Варечка, любимица Юрковского.